В то время, как я отыскала свою машину на залитой дождём стоянке, я промокла насквозь, а потом, забираясь внутрь, ещё и порвала колготки. Меня буревали гнев, отчаяние и ощущение собственного бессилия. Полная неудача. Тут зынькнул сигнал из смски. "Позна, Маринос, позна. Миссис Гомес тебе поверила". Смысл происходящего тут же стал очевиден, будто кубик Рубика, сложившийся сам собой. Было ясно, что мой планшет взломан хакером из хищников, злорадствующим анахаретом, который, утратив осторожность, дал о себе знать. Я отправила ответ, отчасти блефуя. Хью Галэм похоронил совесть, но она пока не умерла. Вполне возможно, что святой Марк, пообещавший проводить Оскара Гомеса по лестнице Иакова, это Маркус Анидр, анахаретский псевдоним Хью Галэма. Планшет минуту другую лежал на моей липкой от пота ладони, а потом на нём высветилось сообщение. Совесть для костяных часов Маринус. Ты проиграла, женщина. И так мой блеф сработал, если, конечно, неизвестный собеседник не блефовал в ответ. Впрочем, любой хищник, действуя в одиночку, не упустил бы возможность высмеять мою ошибку, а выражение «ты проиграла, женщина» полностью соответствовало составленному лохкной психологическому портрету Хью Галэма, типичного жена-ненавистника. Пока я размышляла, как бы использовать этот контакт, явно не санкционированный ни Константен, ни Пфенингером, пришло третье послание. «Твое будущее, Маринус, в зеркале заднего вида», Я инстинктивно пригнулась, чуть повернула зеркало, чтобы лучше разглядеть заднее стекло. На нем блестели капли дождя. Я включила дворники, чтобы протереть. Стекло переднего пассажирского сидения разлетелось с тысячей крошечных градин, а зеркало над головой превратилось в сверхновую из пластика и стеклянной крошки. Осколок пластиковой шрапнели размером с отстриженный ноготь вонзился мне в щеку. Я в испуге скорчилась на полу. Рассуждала логически. Я понимала, что если бы снайпер действительно хотел меня убить, то я бы уже была по ту сторону мрака. На всякий случай я ещё пару минут не распрямлялась. А темпоральный с нейтрализует яд смерти, но не лишает её жала. А извечная жажда жизни не исчезает даже у нас. Именно поэтому мы и не прекращаем войну, напоминаю я себе спустя 4 дня в доме 119А. За окном сиреьмут. как под толстым слоем льда. Мы воюем ради Оскара Гомеса, его жены и его троих детей. Ведь никто, кроме нас, не поверит в анимоцит, планомерно осуществляемый синдикатом похитителей душ, то есть анахаретами, а то и хищниками-фрилансерами, охотящимися в одиночку. А если бы мы тратили свои мета жизни лишь на преумножение богатств, одурманенные жаждой на живые власти, все зная и ровным счетом ничего не предпринимая, — что были бы виновны в психозотерическом уничтожении невинных. Жужжит сигнал. Вы запасимы. Хватаю планшет, как взволнованный игрок, роняю, поднимаю и читаю. Сделано. Без проблем. Аркадий возвращается. Слежу за хрупкой надеждой. Я с облегчением вдыхаю полной грудью. И так вторая миссия приблизилась еще на один шаг. В окно сочится утренний свет. Натужно гудят и клацают старинные водопроводные трубы дома 119А. Слышу шаги, шум сливного бачка, хлопанье дверцы шкафчика. В двух или трёх комнатах от моей уже встал садакат. Шалфей, розмарин, тимьян, садакат. Наш смотритель и будущий предатель срывает с грядки сорняк. А тут, чтобы было совсем как с Карбарской ярмарки, я посеял петрушку, но её сгубили недавние заморозки. Некоторые травы менее выносливы. Ничего, я ещё раз посею. В петрушке много железа. Вот здесь репчатый лук и лук-порей. Эти всегда хорошо растут. И я возлагаю огромные надежды на ревень. Помните, доктор, какой ревень мы выращивали в больнице Докинса? Пироги с ревеньем помню, улыбаюсь я. Мы разговариваем тихо. Несмотря на моросящий дождь, тебе смехла подливую ночь, Аркадий, мой собрат-харолог, занимается гимнастикой тай-чи среди миртов и кустов ведьминой лещины в садике на крыше. А здесь будет грядка клубники. Показывается дакот, три вишнёвых деревца я опылю кончиком кисточки, ведь здесь в экссайде маловато пчёл. О, смотрите, на клён мамидзе прилетел виргинский кардинал. Я купил книжку про птиц, так что я теперь их всех знаю. Вон там, на крыше монастыря, обосновались плачущие горлицы, а скворцы вьют гнёзда у нас под карнизом. Правда, приходится всё время за ними подчищать, но их помёт прекрасное удобрение, так что я не жалуюсь. А тут похучие травы душится хойя. Эти шепостные прутики станут душистыми розами, шпалеру обобьют дымалость и жасмин. Мелодичные волны англо-пакистанского говора Садаката постепенно выравниваются. Да вы просто волшебник. Садакат мурлычет от удовольствия. Зелень всегда растёт. Не надо ей мешать. Нам давно следовало бы устроить сад на крыше. Вы слишком заняты спасением душ, доктор. Вам некогда думать о таких вещах. Перекрытие пришлось усилить. Вот это было сложновато. Осторожней. мысленно предупреждает Аркадий. Иначе он будет рассказывать о несущих стенах, о порохе и балках до тех пор, пока жить не захочется. Но я нашел одного польского инженера, он предложил такие несущие конструкции. «Варсадик, Садакат, просто ази спокоя, прерываю я. Он будет радовать нас долгие годы, столетия», говорит Садакат, стряхивая капельки тумана с буйно сидеющих кудрей. «Вы ведь хорологи?» «Будем надеяться». Сквозь узорную кованую решетку в монастырской стене видна улица четырьмя этажами ниже. По ней медленно ползут автомобили, тщетно гудят. Их обгоняют зонты, под которыми прячутся невидимые сверху пешеходы. Зонты шарахаются в разные стороны, уступая дорогу любителям бега трусцой, движущимся, как всегда, на перерез движению. Примерно на одном уровне с нами, на той стороне улицы, старухавшая на Мартезе, поливает бархатцы в ящике за окном. Пелена тучи затягивает нью-йоркские небоскрёбы на уровне 30-го этажа и выше. Если бы Кинг-Конг сегодня взобрался на Empire State Building, здесь внизу в это никто бы не поверил. "Тайчи, мистер Аркаде", шепчет Садакат, "напоминает мне о вашем волшебстве". Ну, когда вы вот так руками водите по воздуху, мы наблюдаем за Аркадием, даже сейчас в движениях неуклюжего венгерского юнца с волосами, собранными в хвост, сквозь это менее его прежние пастасие вьетнамского мастера боевых искусств. Я спрашиваю своего бывшего пациента: "А вы по-прежнему довольны жизнью?" Садак от взволнованно отвечает: "Да, доволен, конечно, но если я сделал что-то не так, «Нет, что вы, я не об этом. Меня иногда беспокоит, что мы лишаем вас друзей, жены, семьи. Всего того, что обычно украшает нормальную жизнь». Садак отснимает очки, протирает их полой вельветовой рубахе. «Хорологи, вот моя семья. А женщины?» «Мне сорок пять, и я предпочитаю ложиться в постель с планшетом, смотреть по нему дейли-шоу или читать очередной роман Ли Чайлда, прихлебывая ромашковый чай». нормальная жизнь, он фыркает. У меня есть ваше правое дело библиотека, в которой я ещё не всё изучил, сад, за которым надо ухаживать, и мои стихи, которые постепенно улучшаются. Клянусь, доктор, каждый день за бритьём я смотрю на себя в зеркало и говорю: "Садака Дастани, ты самый везучий шизофреник об англо-пакистанского происхождения на Манхэттене". хотя ты не так уж и молод и даже начинаешь лысеть. Но если вам когда-нибудь покажется, произношу я самым обычным тоном, что вашу жизнь стоило бы переменить. Нет, доктор Маринус, мне с хорологами по пути. А осторожней. Не тон то учует подвох, мысленно предупреждает Аркадий. Но я никак не могу успокоиться. Вторая миссия Садакат. Безопасность никому не гарантирована, ни вам, ни нам. Если вы хотите, чтобы я убрался из дома 119А, воспользуйтесь каким-нибудь вашим магическим фокусом-покусом, доктор, потому что по собственной воле я от вас не сбегу, а нахареты охотятся на психически уязвимых людей. И если бы им подошла моя душа, Садака тычет себя в лоб, то они вполне могли бы и меня захватить, верно? А значит, война хорологов – это и моя война». «Да, я всего лишь жалкая пешка, но исход шахматной партии иной раз зависит и от одной единственной пешки». «Маринус, прибыла наша гостья», сообщает Аркадий. «Я, терзаемая угрозениями совести, говорю садакоту. Ваша взяла». Он улыбается. «Я рад, доктор». «Наша гостья прибыла. Мы подходим к кованой решетке и видим внизу холи в ямайском тюрбане». На той стороне улицы, в окне комнаты над мастерской скрипичного мастера, вырисовывается силуэт Асимы. «Я буду следить за улицей, выискивать любопытных», мысленно сообщает Асима. «Холли с зеленым ключом, который я вчера дала ей в кафе Санторини, направляется к нашей двери. У англичанки сегодня очень странное утро. На ветке и вы над моим плечом, нахохленный краснокрылый дрозд, выводит вензеля арпеджио». Каков чертёнок, а? шепчет Садакат. Я начинаю первой. Мисс Сайкс, наконец-то. Мы уж заждались. Добро пожаловать в дом 119А. Голос Аркадия срывается, даёт петуха, как у подростка. Вы в полной безопасности, мисс Сайкс, говорит Садакат. Не бойтесь. Холи, разрумянившаяся от долгого подъёма, при виде Аркадия широко распахивает глаза. Это же вы? Вы? Да, мне нужно кое-что вам объяснить, кивает Аркадий. Внизу в переулке лает собака. Холив вздрагивает. Вы мне снились сегодня утром. Вы вы точно такой же, как это вы. Ага, прищи всё те же, Аркадий потирает щёку. Их не забудешь. Нет, я имею в виду свой сон. Вы сидели за письменным столом в моём номере в гостинице и писал на бюваре этот адрес. Продолжает Аркадий, а потом попросил вас взять зеленый ключ и войти в дом. И сказал, увидимся через два часа. Вот мы с вами и увиделись. Холли переводит взгляд с меня на Аркадия, потом на Садаката, затем снова на меня. Специальность Аркадия – вещи и сны, поясняю я. Только вот на большом расстоянии не получается, скромно добавляет мой коллега. Мой номер находился в том же коридоре напротив вашей двери, мисс Сайкс. Так что далеко трансверсировать не пришлось. А когда моя душа вернулась в тело, я сразу поспешил сюда. На такси. Наведение вещих снов на обычных людей идёт вразрез с нашим кодексом, но мы хотели доказать вам, что безумные на первый взгляд заявления Маринус на самом деле вполне оправданы. Ну и мы на военном положении, так что сон всё-таки пришлось набить. Бож, простите. Холино сторожна спрашивает: "А вы кто?" Я Я Аркадий Тай. Во всяком случае, сейчас в этом теле. Рад знакомству. Сквозь плену облаков ползет самолет. А это наш смотритель, мистер Дастани. Представляю, я Садаката. Я тут приглядываю за домом, говорит Садакат. Такой же обычный человек, как и вы. Ну, относительно обычный. Зовите меня просто Садакат. Ударение на «да». Такой весь афгано-пакистанский Альфред. Холли непонимающе смотрит на него. «Ну, Альфред, дворецкий Бэтмена». «В отсутствии хозяев я слежу за порядком в доме 119А и хлопочу на кухне. Вы ведь вегетарианка? Ну и все хорологи тоже. В этом он крутит пальцем в воздухе. Прослеживается некая связь души и тела. Кто голоден, я научился готовить яйца Бенедикт с копченым тофу. Чудесный завтрак для такого сбивающего с толку утра. Не угодно ли?» В центре галереи на первом этаже стоит большой овальный стол орехового дерева, оставшийся от прежних хозяев в начале 1890-х годов, когда село купило сабняк 119. А. Стулья все разномастные, из разных времён. В триарочных окнах льётся жемчужный свет. Картины на стенах, подаренные село или халакаи самими художниками. Пылающий рассвет над пустыней кисти Джорджео Киф Вид на портраде Айя Джексона, закат над мостом короля Людовика Святого Диего Киспетита и картина «Фейт Нуландер. Шлюха и клиент на мраморном кладбище». В торце висит полотно Аниела Бронзина, аллегория с Венера и Амуром, стоящая больше, чем особняк и все соседние дома вместе взятые. «Вот эту я знаю», — говорит Холли, разглядывая Бронзина. Оригинал находится в Лондонской национальной галерее. Я часто приходила туда в обеденный перерыв, когда работала в приюте для бездомных при церкви Святого Мартина в Полях. Да, говорю я. Холли сейчас вряд ли интересен рассказ о том, как в 1860 году в Вене оригиналы и копия поменялись местами. Она переводит взгляд на картину, не заслуживающую соседства с Брантино, её Леон Маринус, автопортрет. 1969-й. Холли узнает его и укоризненно оборачивается ко мне. Я смущенно киваю. Безусловно, нелепо вешать эту мазню бок о бок с шедевром, но село наш основательно стоял, и ради него мы все-таки оставили. В дверях у Астролябии появляется Садакат с подносом напитков. Желающих отведать яйца Бенедикт по-прежнему нет. «Ну, кто где сидит?» осведомляется Садакат. Холли садится на стул в торце стола, поближе к выходу. Садакат спрашивает. «Вам, разумеется, классическую ирландскую смесь, мисс Сайкс. Ваша матушка ведь родом из Ирландии?» «Да», — говорит Холли. «Спасибо». Садакат ставит на стол чайник с ивовым орнаментом, чашку с таким же рисунком, молочник и сахарницу. «Мой зеленый чай настаивается в черном чугунном чайнике, принадлежавшем Чадгаре Маринусу, два моих возрождения назад». Аркадий пьёт кофе из प्याлы. Садакат водружает в центр стола зажжённую свечу в витражном стаканчике, чтобы было повеселее, а то в пасмурный день здесь как в склепе. В параллельном мире он был бы дизайн-наци. Мысленно вздыхает Аркадий. Спасибо, Садакат, говорю я. Наш помощник, страшно довольный, удаляется, холис складывает руки на груди. Ну, давайте уже, не тяните. У меня мы пригласили вас сюда. «Начинаю я, чтобы познакомить с нами и нашей космологией, с отемпоралами и с психозотерикой. Прямо как на бизнес-семинаре Маринус», – замечает Аркадий. «Погодите», – говорит Холли, – «ничего не понимаю. Что еще за отемпоралы?» «Уколите нас, и потечет кровь», – говорит Аркадий, обеими ладонями сжимая пиалу с кофе. «Пощекочите, и мы засмеемся. Отравите, и мы умрем». Но после смерти вернёмся. Вот Маринус, например, проходила через это 39 раз, верно? 40, если считать бедную Хайди Кросс, убитую в бунгало близ острова Шеппи. Холли смотрит на меня, то ли рассчитывая услышать, что это просто шутка, то ли ожидая услышать мой безумный смех. Я там, можно сказать, новичок, говорит Аркадий. Это моё пятое воплощение. И смерть каждый раз выбивает меня из колеи. Попадаешь в мрак, а там эти бесконечные дюны. Что ещё за мрак? спрашивает Холли. Какие бесконечные дюны? Тот самый мрак, поясняет Аркадий. Между жизнью и смертью мы видим его с высокой гรีды, прекрасный и пугающий ландшафт. Ветер с суши сгоняет бледные огоньки душ к последнему морю, которое, разумеется, вовсе не море, а Погодите. Холли подаётся вперёд. Значит, вы умерли? И видели все это своими глазами? Аркадий отпивает кофе из пиалы, утирает губы. Да, мисс Сайкс, на оба ваши вопроса я отвечу «да». Но каждый раз ветер с моря относит наши души назад, независимо от нашего желания. За высокую гряду, к свету. А потом раздается грохот, будто целый город падает и разбивается в дребезги. Аркадий поворачивается ко мне. Правда ведь? Ну, примерно так. и мы попадаем в новое тело, как правило, в истерзанное болезнью тело ребенка, душа которого уже отлетела. Там, в кафе, Холли поворачивается ко мне. Вы сказали, что такие, как Хью Галэм, анахареты, бессмертны на определенных условиях. Вы такие же, как они? Нет, мы непреднамеренно движемся по спирали смертей и возрождений. Мы не знаем, чем и как это объяснить. Мы не жаждали такой доли. Наши первые я умерли самой обычной смертью, попали в во амрак, вот как описал Аркадий. А через 49 дней вернулись в мир живых. И после этого мы обречены раз за разом возрождаться. Аркадий волну истор спускает, то снова стягивает волосы в хвост. Новое тело растёт, взраслеет, умирает, бац, и мы снова в амраке. Затем вжу Через 49 дней мы пробуждаемся здесь, иногда в теле противоположного пола, чтобы совсем уж запутаться. Но самое главное, за свою темпоральность расплачиваемся только мы сами. Объясняю я Холли, по биологическому типу мы, если можно так выразиться, травоядные. Снизу с улицы доносится скрежет тормозов. Значит, анахареты плотоядные? спрашивает Холли. Все до единого Аркадий задумчиво проводит пальцем по краю пиалы, холит трёт виски. Вампиры, что ли? Ну вот, опять это слово на "в". Стонет Аркадий. Да, они вампиры, но лишь метафорически, поясняю я. Они выглядят как нормальные или не вполне представители любой подгруппы рода человеческого, ну там сантехники, банкиры или диабетики. К сожалению, они ничуть не похожи на злодеев из фильмов Дэвида Линча. Будет это так, нам было бы куда легче работать. Я вдыхаю горьковатый аромат зелёного чая и предвосхищаю следующий вопрос Холли. Они питаются душами мисс Сайкс, хищники декантируют души, а для этого похищают людей, в идеале детей. Я выдерживаю её встревоженный взгляд, потому что она естественно тут же вспоминает Джека, а потом умерщвляют их, что не есть хорошо. говорит Аркадий, поэтому Маринус, я и еще несколько человек, не ждущие никаких благодарностей, в основном от эмпоралы, которым помогают и наши единомышленники из обычных людей, считаем необходимым уничтожать хищников. Обычно пожиратели душ нам не досаждают, они охотятся в одиночку, считают себя уникальными и действуют беспечно, как мелкие воришки, которые не верят в магазинных охранников». Основная проблема возникает, когда хищники сбиваются в стаю. Именно поэтому началась наша война. Мы здесь из-за одной такой стаи, мисс Сайкс. Я отпиваю чай. Из-за анахаретов часовни мрака, созданной слепым катаром из монастыря святого Фомы на Зидельхорнском перевале. А поскольку такое длинное название на визитную карточку не уместишь, Аркадий сплетает пальцы, выворачивает ладони и вытягивает руки над головой. то они именуют себя просто анахаретами. Циддельhorn это гора, говорит Холли. В Швейцарии. Да, и довольно высокая, добавляю я. А ещё этим именем называют перевал в Северной Италии, известный задолго до того, каким воспользовались римские легионеры. С 9 по самый конец XVIII века монастырь Святого Фомы служил пристанищем для путников в швейцарском кантоне Вале. А примерно где-то после 1210 года некий слепой катар стал проводником во мрак. Холли обдумывает этот исторический экскурс. «Мрак – это то, что лежит между жизнью и смертью», подсказывает Аркадий. «Хорошо, что вы так внимательно нас слушаете». «А что такое катар?» – спрашивает Холли. «В XII и XIII веках катарами называли лангедокских херетиков, поясняю я». Они утверждали, что мир создан не Богом, а дьяволом, что всё всещественное порождение зла, и что Иисус это человек, а вовсе не сын Божий. Католическая церковь, разумеется, объявила подобные воззрения ересью. В 1198 году папа Инокентий III, позорившись на земле, где проживали катары, объявил альбигойский крестовый поход. Французский король, не желая отвлекаться от прочих неотложных дел, отправил на юг баронов в Северо-Франции, дабы они очистили земли от катарской ереси и подчинили бунтующий регион французской короне. Но, как известно, ересь не истребима. Чем жёстче её искореняли, тем упорнее она расползалась. Примерно в 1205 или 1206 году слепой катар перебрался в монастырь Святого Фомы, что в кантоне Бале. Нам не удалось установить ни его настоящего имени, ни чем его привлёк Зедельхорн, ни что заставило его заняться изучением феноменов и ноуменов, природы вещества, логоса, разума, души и мрака. О нём говорится лишь в одном письменном источнике в истории епископальной инквизиции, составленной Хильде Магдебургской в 70-е годы 13 века. Упоминается, что в 1215 году некоего Василипова Катара Зидельгорнского перевала приговорили к смертной казни за колдовство. В ночь перед казнью его заперли в монастырской келье. Мне невольно вспоминается Ускар Гомес. А к рассвету он оттуда и сейчас. Михтильда полагала, что отступника вызвал князь тьмы, сам Сатана. Не беспокойтесь, мы не поклоняемся Сатане, говорит Аркадий. Наш урок истории подходит к концу, обещаю я. Несмотря на все протесты инквизиции, земля продолжала вращаться вокруг своей оси. Я легонько дотрагиваюсь до чугунного ва чайника, а в 1799 году росчерк наполеоновского пера объединил независимые швейцарские кантоны в Гельветическую республику. Однако же далеко не всем швейцарцам пришлась по нраву патронат Франции, и когда обещанной свободы вероисповедания не последовало, недовольные начали жечь церкви и восставать против властей, навязанных Парижем. Противники Наполеона раздули пожар восстания, и в начале апреля из Пьемонта выдвинулась рота австрийских артиллеристов и прошла по Зедельхорнскому перевалу в монастырь Святого Фомы. 200 бочунков с порохом, оставленных на хранение в монастырском коробнике, взорвались, то ли по безопасности, то ли по злому умыслу. Взрыв уничтожил большую часть монастыря и вызвал камнепад, который напрочь смёл мост, переброшенный через пропасть. Этот крошечный эпизод в истории наполеоновских войн стал тем толчком, который в итоге привёл к нашей войне, как убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево послужило поводом для начала Первой мировой. Взрывная волна докатилась до часовни мрака и пробудила слепого катара от долгого сна. Каминные часы негромко отзванивают в осень. После реформации орден святого Фомы обнищал, и фамистам катастрофически не хватало денег, средств и сил для того, чтобы поднять альпийскую обитель из руин». Однако же правительство гельбетической республики в Цюрихе проголосовало за восстановление Зидельхорнского моста и размещение там военного гарнизона для охраны стратегически важного перевала. Строительными работами руководил некий Батист Пфенингер, инженер из Мартиньи. Однажды летней ночью, когда Пфенингер лежал в своей каморке, пытаясь уснуть, он услышал голос, окликавший его по имени. Голос звучал словно бы издали, с расстояния в несколько миль, и в то же время совсем рядом, чуть ли не на духом. Дверь спальни была заперта на засов изнутри, но Пфиннгер заметил, как в узнюе кровати дрожит воздух. Инженер коснулся колеблющегося воздушного потока, который вдруг раздвинулся будто завеса, и в образовавшемся проёме появился круг пола, на котором стояла огромная свеча высотой в человеческий рост. Такие иногда ставят перед алтарем в католических или православных церквях. Дальше виднелись каменные ступени, уходившие во тьму. Батист Фенингер по натуре был человеком здравомыслящим, прагматичным и не питал пристрастия к спиртному. Его спальня находилась на втором этаже двухэтажной казармы. Тем не менее он решился пройти в этот фантастический проем. Мы называем его «Апертура» и стал подниматься по каменным ступеням. «Как вам все это, мисс Сайкс?» Холли вдавливает большой палец в ямку над ключицей. «Не знаю». Аркадий поглаживает прыщи, не вмешивается в мой рассказ. Батист Феннингер стал первым посетителем часовни мрака. Там он обнаружил портрет или икону слепого катара. Лицо на портрете было лишено глаз, но пока Феннингер стоял там, глядя на изображение, а может, это оно смотрело на Феннингера, Ему стало казаться, что во лбу древнего лика появилась какая-то точка, которая все росла и росла, а потом превратилась в черный зрачок глаза без век, и... Я тоже это видела. Что это? Откуда? Я смотрю на Аркадия. Он коротко пожимает плечами. С иконой слепого катара такое происходит непосредственно перед тем, как она декантирует чью-то душу. Холли порывисто оборачивается ко мне. «Послушайте, в выходные, когда пропал Джека, точка, которая превращается в глаз во лбу, я... мне было... мне привиделся дневной кошмар в туннеле под шоссе Блис-Рочестера. Я не стала упоминать об этом в книге «Радиолюди», потому что читатели восприняли бы подобные откровения как бредовое описание кислотного трипа. Но все произошло на самом деле», — Аркадий мысленно спрашивает. «Послушайте, А вдруг Село отдал ей возможность видеть, что происходило в часовне во время первой миссии? Но почему он скрыл это от нас? Я пытаюсь найти объяснение получше. Может быть, между Джеком и Холли, братом и сестрой, уже существовала психозотерическая связь. Аркадий задумчиво прикусывает костяшку большого пальца, привычка из его прошлой жизни. Возможно, И возможно, отголоски этой связи как раз и привели Эстер к Холли, когда ты бежала из часовни, как крошки хлеба в сказке про Ганзели и Греттель. Холли прерывает наш безмолвный диалог. Прошу прощения, вы про меня не забыли. Так вот, какая связь может существовать между Джеком, средневековым монахом, и инженером наполеоновских времён? Свеча в витражном стаканчике горит высоким ровным пламенем. Слепой Катар и инженер-батист Фенингер заключили друг с другом своего рода соглашение о взаимопомощи. Объясняю я. Правда, трудно утверждать. Минуточку. Сколько времени монах пробыл в часовне мрака? Лет шестьсот? И по-прежнему приглашал туда гостей и заключал с ними сделки? И чем он питался все это время? Естественно, слепой Катар трансубстанцировался. Говорю я. Холли откидывается на спинку стула. А что это за транс чего-то там? Тело слепого Катара умерло, поясняет Аркадий. Но и его разум и душа, что для простоты будем считать одним и тем же, проникли в материальную субстанцию самой часовни. Слепой Катар общался с Феннингером через икону. Холя обдумывает услышанное. Значит, строитель слился с тем, что построил в некотором роде, отвечает Аркадий. Можно и так сказать. «Строительство моста и гарнизона на Зидельхорнском перевале завершили до наступления зимы. Продолжаю я». Батист Фенингер вернулся к своей семье в Мартиньи. Следующей весной он отправился ловить рыбу на озеро Амасон. В один прекрасный день уплыл на лодке и... не вернулся. Лодку потом нашли, но тело так и не обнаружили. «Понятно», — говорит Холли, — «в точности, как с Хьюгалэмом». За окнами дома 119А тихонько бормочет дождь. 6 лет спустя, в 1805 году, в парижском квартале Марэ открылся сиротский приют. Его директором и основателем был некий Мартен Ле Клерк, карестный француз, отец которого сколотил состояние в африканских колониях. Мартен Ле Клерк выразил желание предоставить кров и оказать материальную и духовную помощь детям, оставшимся сиротами в ходе наполеоновских войн. В 1805 году иностранцев в Париже не жаловали Алеклер, говорил по-французски с явным немецким акцентом, но его знакомые объясняли этот конфуз матерью из Пруссии и обучением в Гамбурге. Эти самые знакомые, между прочим, слитки высшего общества. Понятия не имели, что Мартена ЛеКлерка в действительности звали Батист Феннингер. Безусловно, лишь безумец усомнился бы в благих намерениях мсье ЛеКлерка, привечавшего бедных сироток. Как правило, таких, кто демонстрировал высокий психозотерический потенциал, или же чрезвычайную активность глазной чакры. Холи смотрит на Аркадия и тот задумчиво щурится, как переводчик, старающийся передать замысловатый оборот Ну, детей с паранормальными способностями, как вы в свои 8 лет. Но для чего швейцарскому инженеру, который фальсифицировал свою смерть, сменил имя и основал во Франции сиротский приют, понадобились дети с паранормальными способностями? Она хареты обретают атемпоральность, подпитываясь душами, как верно сказала Маринус, поясняет Аркадий. Но декантировать можно только души одарённых. как при трансплантации органов, когда подходящим донором может стать лишь один из тысячи. В дни равноденствия и солнцестояния человека с одаренной душой заманивают на путь камней, то есть на ступени, ведущие в часовню мрака. Там несчастный смотрит на икону слепого катара, а тот декантирует его душу, превращая ее в черное вино. Опустошенное тело сбрасывают из окна часовни – А двенадцати нахаретов в праздную день возрождения, сопровождая ритуал распитием чёрного вина, что на 3 месяца приостанавливает деление клеток в их телах. Именно поэтому тела его голема по-прежнему остаются двадцатипятилетним, хотя его разум и душе уже давно за 50. Хולי пока оставляет это без внимания и спрашивает: "А почему Фенин ger жил в Париже, если попасть в часовню можно только через разрушенный швейцарский монастырь?" Любое нахарет может открыть аппертуру в любое время и в любом месте. Аркадий подносит ладонь к пламени свечи, там, где ему захочется, снаружи или изнутри. Именно из-за аппертуры наша война продолжается уже 160 лет, а нахареты могут телепортироваться, а это наилучший способ как бегства, так и внезапного нападения. Холли, что-то осознав, произносит дрожащим голосом: Мисс Константин и Макюли Константен, первая помощница и заместитель Фенингера. Говорю я, неизвестно, как и почему первая нахарет сделал ее вторым анахаретом, но мы знаем, что она была воспитательницей в женском отделении сиротского приюта в Маре. Сам Толейран называл мадам Константен меченосным Серафимом в женском обличье. А 180 лет спустя она объявилась в Грейвзенде, где обхаживала Холли Сайкс. Правда, она допустила редкую ошибку и спугнула вас. Так что один из моих бывших студентов сообщил мне о вас. Я вас обезопасила, понизив ваш психозатерический потенциал, что сделало вас непригодной для изготовления черного вина. До крайности раздосадованной мисс Константен пришлось искать новую жертву. Хотя она так и не забыла ни Холли Сайкс, ни ее многообещающего брата Джека. И в действии объясняются простой арифметикой, добавляет Аркадий. Их всего 12, то есть раз в три года каждый обязан отыскать человека с душой, пригодной для декантирования. Жертва должна явиться добровольно, ее нельзя ни одурманить, ни привести силой. Поэтому анахареты втираются в доверие к своей добыче, завлекают ее, вот как мисс Константен когда-то обхаживала вас. И если при декантировании жертва будет без сознания или чересчур встревожена, то черное вино испортится». Это весьма деликатный напиток. С картины на нас глядят изображения. Сколько историй они могли бы рассказать? Значит, с трудом произносит Холли. Мисс Константен и Анахареты заманили Джека в эту часовню и... Выпили его душу? Вы это имеете в виду? Часы тикают то ли слишком громко, то ли слишком тихо. Не понять. Дело в том, что Джека... Я закрываю глаза и мысленно прощу Аркадия. Пожелай мне удачи. Был один из нас. Где-то вдали грохочет гром, а может мусоровоз. Джека был моим братом, медленно произносит Холли. И ему было всего 7 лет. Это его телу было 7 лет, возражает Аркадий. А в нём жила душа села, Харолаго село, который был намного старше Джека. Холли яростно мотает головой, еле сдерживая гнев. «Вы помните, как Джека заболел менингитом?» – спрашиваю я. «Ему тогда было пять лет. Конечно, помню. Он чуть не умер. Отступать больше некуда. Мисс Сайкс, Джека тогда на самом деле умер. Это наглость, это невыносимо. И Холли на грани срыва. Нет, он не умер. Я своими глазами видела». Вы ничего утешительного она от нас не услышит. Душа Джека Мартина Сэйкса покинула его тело в 2 часа 23 минуты в ночь на 16 октября 1982 года. В 2 часа 24 минуты душа село, старейшего и самого премудрого хоролога, вошла в тело вашего брата. Когда ваш отец отчаянно звал врача, тело Джека было в неопасности. Однако его душа уже пересекала мрак зловещее молчание Значит, холера вздувает ноздри. По-вашему, мой младший брат был зомби? У него стало тело Джека, поясняет Аркадий, и некоторые привычки Джека. Однако в нём жили душа и память Село. Холив вздрагивает, растерянно спрашивает: Зачем вы так говорите? Хороший вопрос, отвечает Аркадий. А зачем нам врать? Холль вскакивает, стул опрокидывается. Обычно всё сводится к попыткам вытянуть у меня деньги. Хронология основана в 1598 году, невозмутимо замечает Аркадий. За эти годы мы успели кое-что скопить, так что можете не опасаться за свои сбережения. Не ёрничи. Мысленно укоряю я Аркадия и вслух обращаюсь к Холли. Вспомните странности в поведении Джека. Почему британский мальчик любил слушать радиопередачи на китайском? Потому что это его успокаивало. Мандаринский диалект был для силу родным, поясняю я. Для Джека родным был английский, и Ма была его родной мамой, а наш капитан Марла был его родным домом. Мы были его семьей. Мы все очень его любили и до сих пор любим. Холли моргает, сдерживая слезы. До сих пор. Но Сило в теле Джека тоже очень любил вас. Мягко говорю я, очень. Всех, даже Ньюки, самого вонючего пса в Кенте. В его любви не было ни капли лжи. Но и в нашем рассказе тоже нет ни капли лжи. Душа Сило была куда старее вашего паба, старее Англии, старее христианства. Холли не выдерживает, поднимает опрокинутый стул. Мой рейс отправляется в Дублин сегодня после обеда. Я улетаю. То, что вы рассказывали, кое-чему я верю, во многое поверить не могу, а вообще просто не знаю. На видение снов его все невероятно. Я я с большим трудом убедила себя, что не виновато в исчезновении Джека, а вы сновы разбередили эту рану. Она надевает пальто. Я живу в тихом уголке на западе Ирландии, в окружении книги кошек. Мелкие повседневные заботы, незначительные пустяки. Холли Сайкс, автор книги «Радиолюди», поверила бы и в отем паралов, и в волшебных монахов. Но я уже не та, Холли Сайкс. И если вы действительно Маринус, то желаю вам удачи в... да в чем угодно. Холли берет сумку, кладет зеленый ключ на стол и направляется к двери. «Прощайте, я ухожу». «Может, увестить ее остаться?» – мысленно спрашивает Аркадий. Сотрудничество по принуждению это не сотрудничество. Понятно, говорю я Холли. Спасибо, что пришли. А как же Эстер? напоминает Аркадий. Нет, это будет перебор. Рано ещё. Скажи ей что-нибудь приятное. Простите за грубость, говорит он. Подростковая импульсивность. Передайте привет дворецкому Бэтмена, говорит Холли. Непременно. «Обещаю я. До свидания, мисс Сайкс». Холли закрывает дверь. «Теперь-то нахариты точно узнают, что она здесь», констатирует Аркадий. «А Симе лучше за ней проследить». Я другого мнения. Фенингер не откажется от своего тщательно разработанного плана и не станет наносить несвоевременный удар. Но если они подозревают, что Эстер Литтл скрывается в Холли, Аркадий выставляет палец на манер пистолета, то нападение не избежать. Я глотаю остывший чай, пытаюсь рассуждать с точки зрения Нахаретов, о с чего им подозревать, что Эстер прячется в холле. Разумеется, наверняка им это неизвестно. Аркадий протирает очки рукав рубахи с воротником стойкой, но они могут догадаться и попробуют её убрать. Так на всякий случай. Убрать? Ты слишком увлекаешься фильмами о гангстерах, Аркадий, говорю я вслух. Звенит мой планшет. Вижу надпись на экране «Приватный вызов» и интуитивно понимаю, что ничего хорошего это не предвещает. Слышу голос Элайджи Дарнока. «Слава Богу, Маринус, это я, Дарнок. Послушайте, я только что узнал. Константен отправила группу для захвата и сканирования «Холли Сайкс» для насильственного сканирования. Остановите их». До меня доходит смысл сказанного. «Когда?» «Прямо сейчас», — говорит Дарнок. «Куда?» Скорее всего к ней в гостиницу. Торопитесь.